Глава 12. После того, как Верония ушла, мы с Кайлой, не сговариваясь, тоже направились в сторону Академии. Вместе. Опаздывать на занятия не хотел никто. А ещё нужно было попасть на завтрак. Если я продолжу питаться в том же режиме, что и вчера, то начну падать в голодный обморок. Не стала спрашивать, почему Кайла решила не догонять соседку, а шла рядом со мной. Догадывалась о причинах. Скорее всего, её просто сильно шокировали слова Веронии и её поведение. Ещё бы с виду тихая, скромная, умная девушка вдруг выдаёт такое. Были бы они подругами, может, Кайла и постаралась бы её вразумить. А так сразу видно, что девушки просто соседи, не больше. Я тоже не горела желанием бежать и говорить Вероне, что её желание — плохая идея. Нам уже всё про Дракаров сказали, и если она не поняла, то это её проблемы. Однако вместе с Кайлой мы решили, что стоит рассказать Мэтру о нашем разговоре, но после занятий. Пусть сам думает, что с ней делать. А сейчас она никуда не денется. Как же мы ошибались? Поначалу Верония всё время была у нас на глазах. Перед нами шла по улице. Первая вошла в здание академии, свернула за угол, прошла на второй этаж в сторону столовой, но, войдя вслед за ней, за нашим столиком, где обычно сидела наша делегация, мы её не обнаружили. Вроде ничего страшного. Мало ли, девушка решила не идти на завтрак и свернула, когда мы отвлеклись. Или села за другой столик. Вот только во всей столовой людей больше не было, только Дракхары. Неужели решила сразу воплотить свой план в действие? «Может, она уже поела?» — спросила Кайла, осматриваясь. После утреннего разговора она вообще как-то быстро перешла с враждебного настроя на нейтральный. «Наверное». Я пожала плечами и тоже осмотрелась. «Верония не маленькая, дорогу до аудитории найдёт». В столовой было, как всегда, шумно и многолюдно. Однако всеобщего веселья, которое обычно витает в академиях, не наблюдалось. Да, все переговаривались, что-то обсуждали, но выглядели серьёзными и хмурыми. Кажется, вчерашний случай с сонной болезнью Торренса и последующее введение новых правил заметно понизили всем градус настроения. На нас смотрели, кивали в нашу сторону и шушукались. Впрочем, вчера было то же самое. Мы для дракхаров что-то вроде диковинки, поэтому я не стала заострять на этом внимание. Думаю, ты права. Кайла кивнула и повернулась в сторону раздаточного стола, всем своим видом показывая, что разговор на эту тему окончен. Я была с ней полностью согласна. Верония — взрослый человек, сама в состоянии оценивать ситуацию и риски, тем более у меня с ней не дружеские и даже неприятельские отношения, но в груди нарастало непонятное волнение, на которое я пока старалась не обращать внимания. Получалось, правда, не очень. Пока я ждала своей очереди, мельком осмотрела столовую. Рядом с некоторыми дракхарами ходили до морфы и забирали со столов тарелки с едой. Видимо, это и была элита Академии, про которую говорила Дора. Кстати, девушку я среди адептов не заметила, а вот как раз с ней хотелось пообщаться. За стол я села с краю на одно из свободных мест. Кайла прошла к с Брижит, которые демонстративно от меня отвернулись. Гордон вяло ковырялся в тарелке, торс над даром даже не взглянули на нас с Кайлой, продолжая что-то тихо обсуждать. А вот Стефан, едва я села за стол, придвинулся ближе. «Что от тебя хотел ментор и ректор?» Первым делом спросил он, внимательно глядя мне в глаза. Я даже растерялась немного. «Да, спрашивали, не заметила ли я чего-нибудь необычного, когда сидела рядом с Торнсом, Ответила я в итоге. «И как, заметила?» «Хм, с чего вдруг такой интерес?» «Вроде нет», — соврала я. «Ничего необычного, кроме того, что парень был странный и словно сонный. Не стану же я говорить ребятам» что я, как и Дайра, ощущаю скрытые и очень тонкие, едва уловимые ароматы. «И всё? Больше ничего не было?» — пытливо переспросил парень. «Всё вроде... А что случилось? Почему ты спрашиваешь?» Парень облокотился о спинку стула, прокручивая в руках вилку. «Случилось то, что всё это очень странно», — проговорил он тихо. «Когда началась эта болезнь?» «Две недели назад, перед началом учебного года. Неужели ректор Драгун ничего о ней не знал?» Почему не предупредили нашего ректора, что сейчас в Аднарии неспокойно? Сомневаюсь, что он бы отослал нас сюда, если б знал об эпидемии». «Вот именно», — встряла Люцина, недовольно поджав губы. «Сидели бы спокойно в освире, заканчивали пятый курс и горя не знали. А теперь даже неясно, заразен ли кто-то из нас или нет. Ну, понятно, на кого она сейчас намекает. Не стало ничего ей отвечать. Всё равно бесполезно спорить или что-то доказывать. Ведь, по сути, я сама не знала, заразилась ли сонной болезнью или нет». «И что за пятно у меня на груди появилось?» «Ничего», — ответил на выпад девушки Стефан. «Тебе нужно продержаться только до зимних каникул. Там межконтинентальный портал откроется, и можешь возвращаться домой». Люцина открыла было рот, но фыркнула и отвернулась, буркнув что-то вроде «Не дождётесь». Помнит слова мэтра о том, что мы должны хотя бы попытаться доучиться до конца года. Нравится нам это или нет. Тем более, разве мы хуже предыдущих делегаций?» «У них получилось, значит, получится и у нас». Стефан усмехнулся и обернулся ко мне. «Не нравится мне всё это», — сказал он тихо, чтобы его услышали только сидевшие за нашим столиком, но, по сути, прислушивалась только я. Такое ощущение, что болезнь эта выдуманная или специально наведённая. Вот только непонятно, зачем её создали и какую цель преследуют. Я смотрела на парня и пыталась держать удивление. «В таком ключе я ещё эту болезнь не рассматривала». И остальные, по всей видимости, тоже. «Почему ты так думаешь?» Интуиция. Он пожал плечами и осмотрелся. «А где Верония?» Я посмотрела на Кайлу, которая тоже слышала вопрос и сидела напряжённая и хмурая. Наверное, раздумывала, сказать о неприятном разговоре с соседкой или не стоит. «Не знаю», — в итоге ответила я. «Она шла перед нами, но до столовой и не дошла. Возможно, свернула раньше». Стефан нахмурился и осмотрел столовую. «Да, её здесь нет. Странно. «А да, ты ведь с ней на одном потоке учишься, можешь присмотреть за ней?» «С чего бы это?» Я удивилась. Не то чтобы я была против, но вопрос поставил меня в тупик. «Повторюсь, не нравится мне всё, что творится в этой академии», ответил парень тихо. «Я не прошу тебя за ней следить, просто присмотрись к её поведению. Не странно ли она будет себя вести, хорошо? Что-то мне не нравится, что она уже на третий день начинает пропускать завтрак, будто голова у неё занята другим. «С чего ты взял?» спросила она. «Может, она просто не голодна?» — Стефан усмехнулся. «Я учился с Веронией четыре года и знаю её поведение. Если она начинает пропускать походы в столовую, а впоследствии занятия, то это означает только одно — она влюбилась». Я не поверила своим ушам. «Конечно, молодая и красивая девушка может влюбиться, но в данном случае, кажется, была любовь к Дракхару. А это очень и очень плохо». Я даже не стала заострять внимание на том, сколько раз она влюблялась раньше, потому что парень заметил это в её поведении. «Может, стоит рассказать об этом мэтру?» — спросила я. «Обязательно. Но, думаю, это может подождать до окончания занятий. У Веронии первый этап обычно длится 2-3 дня, когда она пропускает приёмы пищи, а потом переходит к пропускам занятий. Так что у нас есть время. К тому же мэтра нет в столовой, да и занятия скоро начнутся». Он посмотрел на преподавательский стол и действительно не увидел там мэтра. «Лучше ешь. Кажется, вчера тебе не удалось нормально поесть, так что хотя бы сегодня набери сил». Такая забота казалась необычной, по крайней мере, от человека, который раньше со мной не общался. Да, Стефан не выражал открыто своей неприязни, скорее был молчалив и не проявлял никаких эмоций, но сейчас это выглядело немного странно. Однако я последовала его совету. Остаток завтрака прошёл относительно спокойно. Люцина больше не заговаривала со мной и общалась только с Бри, игнорируя даже Кайлу. Возможно, это связано с тем, что та пришла в столовую вместе со мной. Ребята были заняты обсуждением каких-то важных вопросов. Стефан так и не притронулся к еде, но и не начинал разговор. Он вел себя сдержанно и отстраненно. Хмурился и смотрел в зал, словно кого-то искал. «Веронию?» «Пока я ела, тоже осмотрелась. Столовая была большой, но довольно темной». Она, по всей видимости, находилась в бывшем тронном зале замка. Каменные стены украшали гобелены и флаги всех факультетов. В высоких узких окнах виднелись витражи с изображениями неизвестных мне богов, драконов и сцен сражений. Высокие сводчатые потолки украшали не люстры, как в наших человеческих замках, а магические светлячки разных размеров. Сейчас они были приглушены, так как из окон лился дневной свет. Мне показалось что здесь практически ничего не меняли со времён захвата замка. Каменный пол оказался стёрт и видел не одно поколение королей, а впоследствии и дракхаров. Колонны, которые всегда возводили в тронных залах, тоже были не в идеальном состоянии. То тут, то там виднелись сколы и трещины. И стены тоже примерно в таком же состоянии. Странно, что дракхары оставили одну из своих главных академий в таком виде. Я еще не посещала столицу империи, но, по слухам, она была невероятной и совершенно не похожей на все то, к чему мы привыкли на нашем людском континенте. Надеюсь, я все же ее увижу. Элита уже покинула столовую и сейчас за ними убирали доморфы. То же самое происходило и за столом преподавателей. Дракхары тоже направлялись к выходу, ведь до начала занятия оставалось всего 15 минут. Я тоже засобиралась. Верония так и не появилась. Возможно, она сразу отправилась в аудиторию, и мы зря беспокоились. По крайней мере, я на это надеялась. Удивительно, но за всеми переживаниями я даже забыла об утерянном кольце. А зря. Нужно было хотя бы попытаться его найти, но как? Люцина с девушками ушли первыми. Ребята тоже не стали задерживаться, все, кроме Стефана. И в результате получилось так, что из столовой я выходила вместе с ним. И, как назло, в дверях мы столкнулись с Дейроном. Он посмотрел на меня. На Стефана, который встал ко мне ближе, прищурился и сверкнул яркими фиолетовыми глазами, словно увиденное ему очень не понравилось. Может, надо было пройти мимо, но мне не позволила совесть. Всё же здесь, в академии, Дайрон мне ничего плохого не сделал, наоборот, помогал, хоть и вёл себя странно иногда. Так что я замерла в ожидании дальнейших действий или слов. Что ему могло не понравиться? «Какие-то проблемы?» — спросил Стефан с вызовом, посмотрев на ментора. «Может, дашь пройти, у нас занятие скоро». «Ты можешь идти, куда тебе вздумается», — сухо ответил Дайрон, продолжая недовольно сверкать глазами. «А долин я забираю». «Вот тут я опешила, а несколько дракхаров, проходивших рядом, даже присвистнули». «С чего вдруг и куда?» — огласил Стефан моей мысли. «Тебя это не касается». Также сухо ответил Дайрон. «И советую поторопиться. Наши преподаватели не любят опозданий. Я никуда без неё не уйду. Сначала объясни, куда ты намереваешься её забрать». «И Адалин вообще в курсе твоего желания?» Стефан посмотрел на меня и, не дожидаясь ответа, вновь посмотрел на ментора. «Не в курсе, что и требовалось доказать. И вообще она с тобой никуда не пойдёт». «Интересное такое заявление. Не то чтобы я горела желанием пропускать занятия и идти куда-то с ментором, но, похоже, мальчики решили меня не спрашивать, а всё решить самим». Дайрон скрестил руки на груди и собирался ответить, но я его опередила. «Слушай, у нас и правда занятия». Примирительно сказала я. «Не хотелось бы в начале учебного года уже прогуливать. Куда ты меня хотел забрать? Это не может подождать до окончания занятий?» Прогуливать я вообще не собиралась, но всё же решила сделать на этом акцент. «Не может», — ответил парень, переведя на меня тяжёлый взгляд и прищурившись. «Не далее как вечером тебе сказали, что утром следующего дня тебя будут ждать в одном месте. Утро следующего дня уже наступило. У людей такая плохая память?» Я нахмурилась и хотела было переспросить, в каком таком месте меня ждали. Но тут меня осенило. «Боги, забыла совсем!» Простонала я и хлопнула себя по лбу. «Портал в город! Как я могла забыть?» «Что ты забыла?» Переспросил Стефан. «Куда ты идёшь? Одна с Дракхаром? После того, что учудила Верония? К тому же колокол вот-вот прозвенит». «А долина на сегодняшний день освобождена от занятий», ответил Дайрон. «Со мной девушке ничего не грозит, я за неё отвечаю». «Что случилось с Веронией?» «Ничего», — буркнул Стефан. «Почему я должен тебе верить, Дракхар? А почему ты вдруг решил проявить такую заботу об Адалин, Если мне не изменяет память, недалее, чем пару дней назад вы хотели отселить её в дальний дом и вообще не иметь ничего общего. Что же изменилось так быстро?» Стефан поджал губы, а я усмехнулась. Случилось то, что ребята наконец поняли, что в чужой стране, вдалеке от дома, лучше держаться вместе, кто бы кем ни являлся. Жаль только, что поняли это не все и перед этим натворили дел. «Многое». В итоге выдал Стефан и обернулся ко мне. «А да, не боишься идти с ним? Если хочешь, я могу пойти с тобой. Тебе туда нельзя», — вставил Дайрон. «А я не у тебя спрашиваю», — парировал парень. «Ну так что?» «Не нужно, всё в порядке». Я улыбнулась в ответ. «Тебя туда правда не пустят, а я ненадолго». «Уверена?» «Конечно, иди лучше, а то и правда опоздаешь. Схватишь ещё выговор ни за что». Парень ещё пару секунд пристально смотрел на меня и ментора, затем всё же кивнул и направился в сторону аудитории. Я же осталась практически наедине с Дракхаром, если не считать нескольких адептов, которые спешили на занятия. «Скажи, пожалуйста, Адалин, чем ты была занята?» — спросил ментор, как только Стефан свернул за угол. «Почему вместо того, чтобы быть у портала, я должен искать тебя по всей академии?» Парень сказал всё тихо, спокойно, однако на каком-то подсознательном уровне я понимала, что он зол. Наверное, об этом говорили ещё светящиеся фиолетовым глаза. «Прости, я... У меня просто выдалось не самое доброе утро», — сказала я. И машинально покрутила колечко на пальце, как всегда делала в моменты волнения. Только сейчас на пальце был не подарок Белли, а мамино кольцо. И осознание, что я потеряла что-то важное, нахлынуло с новой силой. «Вот где теперь искать кольцо? Как? Кому можно рассказать о том, что оно пропало? Наверное, только Мэтру и уж точно не Дайрону». Но чем он сможет помочь? Вообще не хотела ничего говорить в своё оправдание. Всё же все мы люди или дракхары, и можем о чём-то забыть. Однако слова о недобром утре всё равно вырвались. Дайрон нахмурился. «Ты не спала? Почему?» «Не спалось», — ответила я уклончиво. «Из-за Веронии?» «Ну да, если бы». Я, конечно, немного волновалась за девушку, но она явно не была основной причиной. И Дайрон это понял. «Нет, не с ней. Скорее, со вчерашним днём я прав». Какое это имеет значение? Да, вчерашний и позавчерашний день произвели на меня сильное впечатление, но дело не только в них. А в чём ещё? Неважно. Ответь. Боги, да что же он такой дотошный? Выдохнула и посмотрела на парня. Слушай, я просто не выспалась, сказала я. Это нормально, я живой человек, а не артефакт на постоянной подзарядке. Смена обстановки, вся эта свалившаяся на меня информация, проблемы с семьёй и всё остальное сыграли свою роль. Я переволновалась и не смогла уснуть. «Давай больше не будем обсуждать проблему моего сна, хорошо? С этим я как-нибудь сама разберусь. Ты вроде бы говорил, что мы давно должны быть у портала. Так зачем тратить время на разговоры?» Грубовато ответила, сама понимала. «Но кто ему дал право командовать?» «Да, его приставили ко мне наставником. Да, мы должны будем часто взаимодействовать, и он будет учить меня магии, такой же, как у него. Но это не даёт ему право мной командовать». Дайрон прищурился, словно сказанное ему не понравилось. «Хорошо, как скажешь», — ответил он. «В таком случае нам действительно не стоит тратить время на разговоры. Идём». И больше не говоря ни слова, развернулся и зашагал в сторону выхода из академии. Хотя нет, не зашагал, а скорее полетел, хоть и без крыльев. Парень шёл так быстро, что я едва за ним поспевала. Практически бежала, постоянно поправляя сумку на плече. Но Дайрон за всю дорогу ни разу не обернулся и не удостоверился, что я иду, вернее, бегу следом. Знал, что я не позволю себе отстать. «Слушай, а у меня не будет проблем с преподавателями?» Спросила я уже на улице. «Они точно знают, что меня сегодня не будет по уважительной причине?» Однако парень никак не отреагировал на мой вопрос. Не сбавил шаг, не обернулся, никаких звуков не издал. Ничего. Совсем. «Дайрон, ты меня слышишь?» И снова ноль внимания. Видимо, решил не тратить время на разговоры в буквальном смысле. Обидчивый какой. «Ничего, потом всё равно узнаю». Нужный нам портал оказался практически на краю академического городка. Только не со стороны наших домиков, а с противоположной. Тут ещё недалеко находился полигон для тренировок, густой лес, несколько одиноких башен и пара оранжерей. И вот среди всего этого стояла каменная арка портала. Пока мы до него дошли, я успела выдохнуться. Всё же отсутствие регулярных тренировок давало о себе знать. И к порталу я пришла изрядно запыхавшаяся. Дайрон обернулся, осмотрел меня усмехнулся и заложил руки за спину. «Отвечаю на твой вопрос. Ты освобождена от сегодняшних занятий официально по указу ректора. Сегодня никаких практических работ не должно быть, так что сможешь просто переписать лекции у кого-нибудь». «Угу, прекрасно. У кого? У дракхаров?» «Кто, интересно, захочет со мной ими поделиться?» «Если только Винсент или Верония?» Но первый не особо расположен к общению, а Верония еще неизвестно, появится ли на занятиях». «И Дайрон все это прекрасно понимал» и ухмылялся, гад такой. Всё же первое впечатление о нём оказалось самым верным. «А сейчас пойдём, нас уже ждут». С этими словами парень отвернулся, активировал портал и отошёл в сторону. «Проходи». Не очень хотелось идти первый в неизвестное место. Мало ли, куда парень портал настроил. Но и оставаться тоже был не вариант. Вдруг он закроется. Дайрон его снова открыть сможет, а вот я нет. Так что я вздохнула, подошла к чуть подрагивающей светящейся поверхности — И всмотрелась. Странно. Когда мы перемещались в Академию, мы видели её как в отражении воды, а сейчас просто жёлто-золотая светящаяся поверхность. Ну ладно, была не была. Ещё раз вздохнула, как перед прыжком в воду, и шагнула в портал.